Наш чудесный корабль, наш «Ра», на котором предстояло нам плыть. Глава вторая Шторм третьей сутки Ветераны бодрятся Познакомимся наконец Не слишком ли быстро мы идем? Пошли медленнее Утро на «Ра-2» от носа до мачты, папирус и примус, кстати о фараоновом действии, от мачты до хижины, как на один все извивалось и скрипело, не только смена цифры, от хижины до кормы, кто полезет в воду, Нельсон под лодкой, Юби и Синдбат. Кто чем занят в эту минуту? Итак, шторм продолжается. Шторм длится третьи сутки. Мы несемся по волнам с угрожающей быстротой, да к тому же нас переваливает с борта на борт. Чувствуешь себя штопором, который ввинчивает и ввинчивает во что-то упругое, не имеющее начала и конца. Состояние не из приятных. Вполне всех, пожалуй, это ощущает маданий. Мадани. В день отплытия он был горд, с собой счастлив, на голове его красовалась повязка с надписью «Ра-2», вышитой разноцветными нитками. А теперь в его глазах растерянность, страдание, он удивленно взирает на нас, старых морских волков, как мы отважились на такое, да еще во второй раз. бедный Адане он не знает, что и нас тоже преследуют подобные мысли. Когда видишь...